А вскоре Вилли стал фигурировать на страницах «Кроникл» в роли героического мальчика на пылающей палубе, мальчика, который заткнул плотину пальцем, мальчика, который отвечает «Готов!», когда долг тихо шепчет ему «Ты должен!». «Кроникл» печатала все больше и больше статей о коррупции в окружных советах нашего штата. Чистым пальцем презрения и праведного гнева водила она по всей карте, и тут я начал улавливать смысл того, что творилось в высях над столом Джима Мэдисона, ощущать трепыхание прозрачных легких крыл и флейтовые перерывы ангельских голосов. А именно, счастливая гармония государственной машины штата была делом прошлым,